Глава восьмая. Ветер в паруса. В висках пульсировал от нарастающего отчаяния. Успел позвонить тетке? Для того ее и прислал. Присмотреть? Сделать моим конвоиром, пока не вернется и не выполнит свои угрозы. Усмехнулась, печально почувствовав, как заскребло горло. Отступила назад, безвольно усевшись на край кровати. Что делать? Что же делать? Наташа. Послышался до боли знакомый голос из-за двери. «Не глупи там давай. Мне Якуб позвонил, сказал, что ты устроил ему жуткий скандал по телефону. Что за глупости? Сама себе яму копаешь. Умная женщина никогда не будет бежать и вываливать негатив на мужа. Это верный способ лишиться даже того немногого, что осталось». «Пошла вон», — прошипела я сквозь зубы. и плевать, услышит или нет. Не до полетесов уже. Мне думать надо, как выбраться отсюда поскорее». «Глупая девчонка», — выдохнула Дагмара злобно. Я говорила это все тебе по-дружески, наставляя, предупреждая. Знаешь ли, вам, женщинам со стороны, почему-то кажется, что вы в сказку попадаете, когда вы ходите замуж за наших мужчин? Оно и понятно. Забота, внимание. Жизнь, как у медведя за пазухой, в теплее и достатке. Ваши мужчины не дают вам такого. Они вообще вас все женское убивают. Вы к сорока годам сами в мужиков часто превращаетесь. Но только вот за такую спокойную жизнь за мужчиной-скалой нужно и платить, Наталья. Знаешь, как нужно стараться, напрягаться, держать планку. Во всем. Не такая уж это и сказка, как вам всем кажется». «Это я уже поняла». Усмехаюсь зло. «На самом деле прямо чувствую, как меня охватывает ярость. Я ведь никогда не была агрессивной. Судьба позволяла избежать острых углов реальности во время взросления. Рядом была мама, потом Якуб. Да и Галина на самом деле не была плохой, кто бы что ни думал. Хотела бы меня под кого подсунуть? У нее и без Якуба было сто тысяч возможностей». Она вообще сожалела, что у нас в итоге так все завертелось с ним. Мысль о том, что именно меня из ее агентства могла ждать снагшибательная карьера в мире высокой моды, так и не покинула ее голову даже на нашей свадьбе. Она ведь подарок не дарила, в щеке целовала, осмотрела в глаза с сожалением: Если что, Наташ, ты знаешь, где меня найти. Только не спеши не него рожать. У тебя фигура изящной лани. Кто его еще знает, что потом после родов будет? Вон у твоей мамы кость крупная, а вы похожи. Я тогда совсем ее словам значения не придала. Они мне даже обидными показались. Может, завидует она, что мне так все сложилось. А теперь вот понимаю, что все это было не про зависть, а про мою недальновидность и глупость. Наташа, ты меня слышишь? Возвращает из мысли в реальность моя кавказская наставница. Не будь слабой. Послушай меня и сделай выводы. Гуляет, имеет право, он мужчина. Ты лучше подумай о том, что сделать, чтобы сохранить свое место в этом доме. Я, конечно, очень признательна вам за такую подробную лекцию о кавказских мужчинах. Не выдержала и решила таки ответить, повысив наконец тон. Правда, с учетом того, что сами вы старая дева, боюсь, ваши ценные советы больше из разряда теории. Но все же хотела бы внести небольшую корректировку в эту просветительскую работу, с которой, по всей видимости, вас отправил ко мне Якуб. Поняв, что вы сморозили лишнего и только подлили масло в огонь. Я не держусь за место в этом доме, так что не актуально. Пусть его занимает любая, мне плевать, мне не нужен такой муж. А где же твоя хваленая любовь? А я не падка на секонд-хенд. Мы, знаете ли, бедные, но гордые. Вам же на Кавказе должно быть знакомо слово «гордость». Вы очень любите им оперировать. Так вот, мужчина из-под другой мне не нужен. От него будет пахнуть другой женщиной. Как от старой ношеной кофты. Отвращение, да и только, даже если и известный бренд. Ах ты, невоспитанная хамка. Ты как со старшими разговариваешь. Обрушивается на меня с каскадом воплей. Слышал бы тебя, Якуб. Уж точно бы с тобой так не сюсюкался!» Да, зацепила я ее. По делом. Хоть от чего-то моральное удовлетворение. И я все якобу расскажу. Он тебя накажет как шкадливую девку. А это уже из разряда ваших извращенных фантазий, Дагмара, апа. И пусть в голосе ядовитый сарказм. По делом. Не ожидала от вас, а такая скромная женщина на вид. Знаю прекрасно, что жить как перегибая палку, остановить себя не могу, словно бы демон в меня вселился сыпала и сыпала одной колкостью за другой. Знаешь что? Я тебе чай из горных трав успокаивающий хотела принести, но не буду. Посиди-ка ты взаперти. Подумай о своём поведении, нахалка неблагодарная. Голос тётки мужа приобрел высокие частоты, с которым бы даже не все радиоприемники справились. Упас же бог мужчину, который мог потенциально стать её мужем. Вот что-то мне мало верилось, что такая стала бы кроткой женой. Да и вранье все это. Вся эта кротость, покорность и смирение кавказских жен только на публику для таких дурочек, как я. Видела я ведь не раз всех этих кавказских жен, такие же они собственницы единоличности, и со своими понятиями. Может, и терпят измены мужа, да только не безвозмездно все это. Нет такой, чтобы не нашла, за что мужу кровь попить, как насолить и получить чисто женскую сатисфакцию. Это мы, по их мнению, невоспитанные и свободные, на деле оказываемся кроткими, очарованными дурочками. Вот взять хотя бы Машу Каримову. Я, как ее историю любви, узнала, волосы дыбом встали. Другая бы точно своего джигита не простила бы за такое. Она простила. «И я бы не простила», — так и сказала Якубу, когда мы ехали из их особняка после знакомства. Муж очень хотел, чтобы мы общались. Еще бы, Маша — идеальный пример русской девушки, успешно вписавшейся в условности жизни непростого кавказского мужчины. И пусть Амир сейчас ее любит безмерно, и все у них в шоколаде. Не все бы простили, не все бы забыли то, что они решили оставить в прошлом. Якуб тогда на мой праведный гнев лишь улыбнулся, накрыв рукой мою коленку и нетерпеливо ее ужав, предвкушая вкусное завершение вечера. Невозможно остановить ветер, Алина, но можно парусом его обуздать, и тогда он принесет тебя так быстро и легко, куда ты пожелаешь, что ты и представить себе не смогла бы, насколько выгодно для тебя может стать это самое умение ловить его дикие порывы. Маша поймала? Наверное, поймала, раз у них все так гладко и сладко. Маша. А ведь Маша одна из тех, кто могла бы мне помочь в нынешней ситуации. Осмелится ли? Или слово «Каримова против» будет иметь решающее значение? А вообще, почему Каримов должен что-то знать? Когда шаги за дверью стихли, и я окончательно убедилась, что Дагмара ушла дальше строить планы по украшению строптивой, глаза интуитивно прильнули к окну. Я бросила назад взгляд на пузатую сумку с немногочисленным скарбом. Уперлась руками в подоконник. Второй этаж. С этой стороны цоколь утопает в земляной насыпи. Внизу, с этой стороны особняка, у нас подвал и винотека. Не так высоко, если была бы страховка. Глаза на гардеробную. Отчаянная мысль родилась сама собой. Даже если упаду, больнее уже не будет. Боль, что внутри груди терзает, меня не даст и так успокоиться ни на миг. Зато пусть знает, что я не сдамся. Я не сдамся, Якуб. Не прогнусь. Быстро подошла к отсеку с премиальным постельным бельем. Идеальные ряды простыней. Сатин, шелк, Белоснежные простыни офф угольно черные Якуб обожает шикарное постельное белье. По его словам, только на таком можно почувствовать истинное удовольствие от страсти. Ну, прекрасно, пусть теперь и шикарные просто не почувствуют нечто большее, чем страсти Якуба. Спустя пять минут передо мной лежал длинный импровизированный канат из простыней, скрепленных узлами настолько сильно, насколько позволяла моя физическая мощь. Я мысленно про себя помолилась, открыла окно, скинула сумку вниз и. опустив край просто, не начала кошкой спускаться вниз.